Глава вторая. До деревни добирались часа три. И не потому, что так далеко от столицы, а потому, что Машу тошнило. «Это скоро пройдёт», — твердила она после каждой остановки. Николя не ругался, наоборот, переживал, бегал вокруг и отпаивал водичкой. «И зачем мне муж, когда у меня такой друг?» — пошутила Маша, когда они уже свернули на просёлочную дорогу. А «Выходи за меня!» — откликнулся Николай. «Не обижу и ребёнка на себя запишу, если ты, конечно, окончательно решила со своим Толиком расстаться». «Да ну тебя!» — отмахнулась Маша. «Мы с тобой и так дружим. Нечего на себя мои проблемы взваливать». То ли утренние часы, отведённые под недомогание, закончились, то ли чистый воздух помог, но тошнота прошла. Ехали медленно по колдобинам, поэтому Маша открыла окно и наслаждалась природой. Пахло весной, зеленью и солнцем. А потом она почуяла запах жасмина и вовсе пришла в восторг. Николя наотрез отказался обрывать чужие кусты. «У бабки на участке этого жасмина заросли», — уверял он. Вскоре машина остановилась возле старенького штакетника — Видимо, летом его увивал в юнок, а сейчас на серых досках висели сухие ветки. Неухоженный двор и сад успели зарасти бурьяном. Кое-где угадывался малинник и кусты смородины. Яблони уже отцвели. В этом году весна была ранней. Маша осматривалась, пока Николя возился на крыльце, открывая дверь. На террасе под навесом стоял старый холодильник. У крыльца ржавел мопед. Неужели баба Шура на нем рассекала по деревне? «Ник, а Жасмин-то где?» – спросила Маша. «Был. Может, его вырубили? Я давно не приезжал. А когда хоронили бабу Шуру, то внимания не обратил». «Мопед ее?» «Да вроде нет. И холодильник этот я впервые вижу. Ладно, разберемся. Пошли дом смотреть». Внутри было сыро и пыльно, из прихожей они сразу попали на кухню. Маша окинула её хозяйским взглядом. Плита почти новая, холодильник тоже, и кастрюли недешёвые. Похожий набор им на свадьбу дарили. Круглый стол у окна, крепкие табуретки. Мойка с краном, значит и вода есть, и канализация. Рядом с кухней дверь в ванную комнату. «Современная душевая кабина и унитаз. Просто роскошь. Я думала, тут удобство на улице», — призналась Маша. «И мыться только в бане». «Это мы с братьями двоюродными года два назад тут всё оборудовали, ремонт сделали», — ответил Николя. «Бабка старая, тяжело ей было воду таскать, а уезжать отсюда ни в какую не хотела». «Делали вместе, а наследство тебе досталось». А они от своей доли отказались. У обоих и получше дома имеются. Это я в семье, бедный родственник. а Вот и владею теперь хоромами. Пошутил Николя. Видишь, тебе пригодилось. Там кладовка. Он махнул рукой в конец коридора. Там картошку хранили, банки всякие. А нам сюда. Он распахнул дверь в комнату. Жилая комната в доме была одна. Часть её занимала печь. Небольшая, без лежанки, но настоящая. «Я научу, как правильно топить», — пообещал Николя. «Ночи пока холодные, да и сыра тут прогреть дом надо. Главное, вьюшку открывай, а то угоришь». Комната словно поделена на две зоны. Ближе к печке кровать за занавеской, большой платяной шкаф. В другой стороне сервант с посудой, комод, стол и стулья. Везде лежат вязаные салфеточки, расставлены вазочки и простенькие статуэтки. На комоде семь слоников и пожелтевшие фотографии в старых рамках. «Это от бабы Шуры осталось», — пояснил Николя, заметив, что Маша рассматривает белых фарфоровых слоников. «Ты их не выбрасывай, в шкаф сложи хорошо», «Пусть стоят», — отозвалась Маша. «Электричество тут есть?» «Есть, конечно. Во время ремонта всю проводку поменяли. Телевизор новый, антенна спутниковая. Давай список составим, что в первую очередь привести. Лампочки проверить надо, плиту, холодильник подключить. Они шустро провели ревизию и взялись за уборку». Николя каким-то невероятным образом нашел в деревне гастарбайтера по имени Алим, который вынес из дома весь мусор и отволок на помойку испорченный холодильник с террасы. Николя натаскал воды из уличной колонки, потому что из водопровода она текла ржавая. «Давно не пользовались, спустить надо», — пояснил он. А потом уехал в ближайший городок покупать самое необходимое. Постельное белье, полотенце, бытовую химию, кое-какие мелочи. И кровать они решили купить новую. Машу передергивала при мысли, что ей придется спать на деревянно-пружинном монстре столетней давности. Алим с приятелем вынесли кровать, а потом вернулись за мопедом. Первым делом Маша отмыла кухню и разобрала продукты. Она предполагала, что в первый день готовить будет некогда, и купила курицу-гриль, салаты и пирожки. Аппетита не было, но морить беременный организм голодом Маша не хотела, поэтому разогрела в духовке выпечку и поставила чайник. Заварив чай, она налила его в кружку, взяла пирожок и вышла на террасу. И нос к носу столкнулась с незнакомым мужчиной. Маша застыла на месте от испуга. Во-первых, она никого здесь не знала и никого не ждала. Неужели Алим успел растрезвонить, что в деревне поселилась одинокая женщина? Хотя нет, не мог. Она же приехала сюда с Николя. Во-вторых, незнакомец пугал одним только видом, огромный, касаясь сожень в плечах, с заросший и пахнущей навозом. Он сверкал чёрными глазами. В спутанной бороде копошился жук. Желваки гуляли по скулам. «Что вы здесь делаете?» — поинтересовалась Маша, стараясь говорить спокойно и с достоинством. «И как она здесь жить собирается, если испугалась первой же встречи с аборигеном?» «Где мои вещи, женщина?» — прорычал мужчина, игнорируя её вопрос.